Глава пятнадцатая. Правильность. Той не ночью ужин прошёл угрюмо. За длинными столами на веранде не раздавались пошлые шутки или дружеская болтовня, коими обычно сопровождались трапезы. Казалось, все размышляли о продаже Матилия. Думая об участи, которая ждала мужчину в пандемониуме, Мия тоже обнаружила, что у неё нет аппетита. И вместо того, чтобы отдать клыку, снующему под столами, объедки, как обычно, она отдала ему почти весь свой ужин. Мастив облизал её травмированные пальцы, виляя коротким хвостом. Девушка почесала его за ухом и изо всех сил попыталась отвлечься от грустных мыслей. «Лучше думать о предстоящих состязаниях и расплате», ожидающей в их конце. Она здесь только по одной единственной причине. А сближение с людьми, с которыми она боролась, никак не поможет её отмщению. И неважно, насколько угнетала мысль обо всём происходящем. Словно в ответ на её размышления, Мия почувствовала дуновение холодного ветерка в затылок. Клык тихо заскулил, и отбежал от девушки, поджав хвост и уши. Мистер Добряк слился с тенями от ее волос и тихо прошептал. «Эти люди не твоя семья и не друзья. Все они лишь средства для достижения цели». Другие гладиаты были не в настроении обсуждать Матилия и молча жевали свою еду. Но мясник сидел мрачный и что-то бормотал себе под нос, качая головой. Под конец ужина он не выдержал, больше не в силах молчать. «Это конское дерьмо!» — прорычал он, отталкивая свою миску. «Думаю, это говядина!» — возразил Волнозор, ковыряясь в зубах. «Я про мати. Ты, тупица хренов!» — ответил мясник, сердито глядя на него. «Продать его этому хитрому мешку говна, кайто!» «Он заслуживал лучшего, чем грёбанная яма!» «Следи за языком, брат!» Волнозор предостерегающе помахал пальцем, его баритон понизился на несколько октав. За столом присутствуют дамы. Мечница подняла бровь. «Где?» «Довольно!» рыкнул Фуриан. Чемпион твердо на них посмотрел. Его темные глаза горели. Челюсти были сжаты. Мышцы напряжены. «Ешь свой ужин, мясник!» «Это неправильно, Фуриан!» Непобедимый стукнул кулаком по столу и все взгляды обратились к нему. «Это воля домины», ответил он. «Она хозяйка коллегии, и ты слишком склонен об этом забывать. Но напомни мне, брат, кем ты был, прежде чем они с экзекутором выкопали тебя из дерьма». Охранником, ответил мясник, выпячивая подбородок. «Грёбаным мулом!» Вот кем ты был, сплюнул Фуриан. Носил сумки на рынок для морщинистой старой донны и трахал ее по команде. А что насчет тебя, Волнозор? Я был трагиком, гордо ответил крупный мужчина. Трагиком? Ты был грёбаным швейцаром в дешевом театре. Выгонял пьяниц и вытирал дерьмо в сортире между спектаклями. Волнозор немного приуныл. Я должен был играть короля волхвов. Бьерна собирались отправить в Ашкахский медный рудник. Непобедимый обвел рукой в веранду. Брин в Лизианский бордель. Хер господней, мечницу вообще планировали повесить. Адомина подобрала нас и выковала из нас богов. Мрачный взгляд чемпиона прошелся по столовой, ожидая возражений. «Домина кормит нас», — сказал он. «Обеспечивает крышей над головой, дает нам возможность сражаться за славу и честь Венатусе, вместо того, чтобы жить на коленях или на спинах». «И ты говоришь, что это неправильно?» «Мы все обязаны ей жизнью, включая Матилия. Вот что правильно». Мия сидела в молчании, слушая тираду непобедимого. Никто в столовой не протестовал. Она снова задалась вопросами об этом мужчине. Кто он? Что заставляло его дышать? Мия хорошо разбиралась в людях, но Фуриан был для нее загадкой. Он боролся на арене как демон, это правда. И все же Он, похоже, был совсем не против преклонить колено перед жизнью в крови и рабстве. И еще отрицать правду о своей природе. Почему я для разнообразия не могу встретить Даркина, который не ублюдок и не глупец? Ужин закончился. Гладиатов повели в казарму и отправили мыться по четыре человека за раз. Мею часто ставили в группу с Сидонием мясником и мечницей, хотя она предпочитала мыться с Волнозором. У мужчины был прекрасный голос, и он часто пел, пока намыливался. Песни, которые, судя по всему, выучил за время недолгой жизни в театре. Мия уже отказалась от каких-либо понятий о приличиях, ходя переменами напролёт в двух тряпках и сандалиях. Ей казалось странным, до чего быстро она адаптировалась к жизни в коллегии. Никакого уединения, никакой скромности. И когда девушка закрывала глаза, то по-прежнему слышала звук, который не покидал ее разум с игр в Блэкбридже, рев, поднимающий ее на крыльях грома. Толпа. При этих воспоминаниях ее кожу невольно начинало покалывать. Они отпечатались за ее веками. Но Мия все равно постоянно напоминала себе, что она здесь для одной цели, и эта цель Магни. Леона продала Матилия, не посоветовавшись с Аркадом. Если коллеге грозила какая-то опасность, ей нужно знать правду. Сид был в плохом расположении духа, когда Мия вернулась в их клетку после купальни, и девушка не стала его беспокоить. Вместо этого она прислонилась к прутьям и сделала вид, что задремала, гадая, как можно использовать себе на пользу преданность и Итриице ее отцу. Там, лежа в темноте, она прислушивалась к тихому бормотанию из клетки мечницы и хранила молчание, пока не убедилась, что все гладиаты уснули. Мия прошептала имя Сида, но он не шевельнулся. Затем почувствовала холодное дуновение в затылок. «Куда направимся?» «Ты мне скажи», — прошептала она в ответ. «Я бродил по дому с тех пор, как закончился ужин». «Так рассказывай, что тебе удалось узнать?» Аркант попросил о встрече с Леоной. Ему приказали прийти к ней после того, как она примет ванну. Мия кивнула. «Веди!» Ее тень пошла рябью, и мистер Добряк исчез, перебегая через крепко запертую решетку. Мия потянулась к теням в холле. Поймать их было по-прежнему трудно. Ее хватка на секунду ослабла, когда она сосредоточенно нахмурилась сделала глубокий вдох и шагнула в тень за решеткой. Мир перевернулся с ног на голову, и Мия чуть не упала, придерживаясь травмированной рукой за стену и еле сдерживая ругательство. Девушка низко опустила голову, длинные темные волосы упали на чернильно-черные глаза. «Идем!» Никот умчался вперед, чтобы заранее предупредить ее о страже. Скользнув в свой бывший дом, как нож между рёбер, Мия миновала ряды доспехов и поднялась по широкой лестнице на первый этаж. Её разум наполнился воспоминаниями о детстве, проведённом в крепости. Она помнила, как отец ухаживал за лошадьми во дворе, как её мать читала у эркерного окна в своей комнате. Помнила ту неночь, когда под этой самой крышей родился её брат Ионан, Как отец расплакался, когда взял младенца на руки. Она так чётко его помнила. Как от него пахло, как он целовал её мать в оба века и, наконец, в гладкий лоб оливкового цвета. Хороший человек, любящий муж, верный солдат. Какой бы из него вышел король». Мия помотала головой, ругая себя за глупость. Это не важно. Королевство ее отца было шириной 70 сантиметров и глубиной в 2 метра. А два человека, убивших его, по-прежнему говорили и дышали. Вот что важно. Вот о чем она должна думать. Вверх на четвертый этаж. Когда гнездом владели родители Мии, там был склад. Но поскольку теперь в подвале обитали соколы, верхний этаж принадлежал хозяйке дома. Тихо как шепот, Мия прокралась по длинному коридору к едва различимым голосам, доносившимся из купальни. Заглянув за дверь, она увидела Донну Леону, выходящую из глубокого горячего бассейна. Вода струйками сбегала по её нагому телу, Волосы мокрые, лицо без косметики. Мия осознала, что она красавица. Пышные бёдра и пухлые губы. Её взгляд блуждал по фигуре Леоны, окутанной паром, и девушка удивилась приливу возбуждения. Почему внизу, в казарме, вид обнажённых тел не пробуждал в ней никаких чувств? Но здесь и сейчас её кожу вдруг начало покалывать. Сердце забилось быстрее. Разум, возможно, вспоминал о другой красавице в кровати Аврелия. Её вкус на губах юного Дона — золотые поцелуи, которые спускались всё ниже. Тогда Мия подумала об Эшлин, о поцелуе, случившемся перед тем, как она покинула церковь, о поцелуе, продлившемся на секунду дольше, чем требовалось. Или же недостаточно долго?» Девушка помотала головой. Обругала себя за наивность. Эшлин Ярнхайм убила Трика. Эшлин Ярнхайм предала церковь и священную клятву, чтобы отомстить за отца. Она посмотрела вдаль коридора, увидела свое отражение в маленьком зеркале на стене. «Никого тебе не напоминает? Магистра преданно ждала у бассейна и накинула длинный халат на свою госпожу. Леона выглядела задумчивой, покусывая ноготь и глядя на небольшую статую трилен, служившую в качестве крана. Она вздохнула, когда магистра попыталась помассировать ей плечи, чтобы избавить от напряжения. «Что тебя беспокоит, милая?» спросила пожилая женщина. Леона улыбнулась. «Откуда ты знаешь, что меня что-то беспокоит?» «Эти руки привели тебя в этот мир!» Магистра улыбнулась в ответ. «Эта грудь тебя вскормила. Я не всегда знаю, что творится в твоей голове, но точно знаю, когда ее наполняют мрачные мысли». Леона закрыла глаза, когда магистра принялась массировать ее шею. «Меня снова мучают сны Антея, о матери». «О, дорогая!» — проворковала магистра. «С тех пор прошло много лет». «Я прекрасно это знаю, но во снах я всегда ребенок. Маленькая напуганная девочка, прямо как когда я была». Донна прикусила ноготь и покачала головой. В купальне зазвенела тишина. «Это ужасно!» Наконец вздохнула она. «Жить в страхе!» «Так не бойся, милая! Посмотри, как далеко ты зашла! Посмотри на всё, что ты построила!» «Я так и делаю! Но всё, что я построила, на грани краха, Антея!» Леона глубоко вдохнула и сжала зубы. «Мне нужны деньги. Марк мало что мне оставил, помимо этих стен и средств, чтобы их укрепить. Он не был мудр в своих тратах». «Тогда вы хорошо друг другу подходили». Женщина грустно улыбнулась. «Полагаю, я это заслужила». «Ты скучаешь по нему, милая?» спросила магистра, быстро меняя тему. «Нет» вздохнула Леона. «Марк был хорош, но я никогда его не любила, и мне претило, что я в нём нуждалась. Это делает меня ужасным человеком?» «Это делает тебя откровенным человеком», улыбнулась пожилая женщина. Вновь наступила тишина. Леона кусала ногти и смотрела в стену. Здесь Донна выглядела моложе, чем во дворе, На глазах у доверенных людей она не боялась откинуть броню и становилась похожей на девочку из своих снов. Магистра продолжала массировать ей плечи, время от времени закусывая губу. Когда она вновь подала голос, в нем четко слышалась тревога. Леона, я знаю, что вы с отцом нет Антея, но у него полно денег и наверняка, если ты «Нет». Она повернулась к магистре, голубые глаза вспыхнули. «Ты забываешься. Больше ни слова об этом. Я скорее умру, чем приму хоть один медный бедняк от этого человека. Понятно?» Магистра потупила взгляд в пол. «Да, домина», — ответила она. Наблюдая за ними из теней, Мия ощутила внезапную грусть. Она видела, что Антея искренне волновалась о Леоне. Видела, как за прошедшие десятилетия истончился барьер между ними. Но как бы Антея не беспокоилась о своей госпоже, она всегда будет служанкой. Хоть она и кормила Леону собственной грудью, Антея никогда не будет ее матерью. Тем не менее, одно дело подслушивать разговор который может решить ее судьбу и, совершенно другое, вторгаться в столь личную беседу. В информации крылась сила, а сила — это всегда преимущество. И Мия услышала достаточно. Крадясь по коридору за мистером Добряком, она попала в просторный обеденный зал. Вся старая мебель была на месте, длинный стол — за которым принимали гостей её родители, деревянные стулья, по которым она ползала и среди которых пряталась в детстве. Некоторые из старых гобеленов по-прежнему висели на стенах с богиней Цаной, объятой пламенем, с богиней Трилен, облачённой в пенящиеся волны, приближающиеся шаги, цок-топ, цок-топ. Мия с мистером Добряком скользнули за одну из длинных тяжелых штор. Она могла просто спрятаться в плащ и теней и подслушать разговор экзекутора с Леоной. Но, по правде, ей хотелось видеть их лица. Узнать, надевала ли Леона ту броню, которую носила за пределами крепости, для встреч с легендой Арены. Служившему ей вместо мужчины – благодаря которому он стал чемпионом. Аркад проковылял в зал и обнаружил его пустым. Сцепив челюсти, он сел за длинный стол и стал ждать. Мия отметила, что он помылся, расчесал бороду и свои длинные волосы с проседью. Из-за шрама на лице и обветренной кожи было трудно судить, но девушка предположила, что ему около тридцати пяти. Жизнь на песках сурово на нем сказалась, но его телосложение — чистый магнетизм от жизни, проведенной в борьбе за победы перед обожающей толпой. Он оставил кожаные доспехи, которые надевал во двор, и переоделся в дорогой наряд. На темном камзоле были вышиты соколы Рема и львы Леонида. На трости тоже красовалась львиная голова. Мия снова полюбопытствовала, кому он верен. Здесь Аркад служил Леоне. И всё же по-прежнему ходил со львом её отца на груди. Оглядевшись по сторонам, Аркад воровато достал флягу из камзола и сделал большой глоток. «Если хочешь, у нас есть кубки, экзекутор». Мужчина вздрогнул и быстро поднялся, когда в двери позади него возникла Леона с бутылкой вина и двумя кубками. При виде неё его глаза слегка расширились, да и сама Мия невольно подняла бровь. Волосы Леоны до сих пор были влажными, она была босиком и по-прежнему в слабо перевязанном халате. Если присмотреться под нужным углом, то места для фантазий не останется. «Мидонна», — сказал Аркад, низко кланяясь и старательно избегая взглядов под каким-либо углом. Мия заметила небольшую ухмылку на лице Леоны, когда она подошла к столу и села. Женщина налила себе вина в кубок и закинула ногу на соседний стул. Халат задрался, обнажая ее до самого бедра. «Угощайся», — улыбнулась она. «Мидонна?» Леона кивнула на второй кубок и бутылку. «Боюсь, оно отвратительное, но подходит для этой встречи. Вот». Леона подалась вперед, налила в кубок и толкнула его по столу. Аркад смотрел куда угодно, только не на её грудь, почти ерзая на своём стуле. «Так она выводит его из равновесия», поняла Мия. «Он старше на десять лет, вдвое больше неё. Воин сотен сражений, чемпион магнии, а бедный ублюдок даже не знает, куда смотреть, когда она заходит в комнату». «Итак», — начала Леона, — откидываясь на спину стула и отпивая вино. «У тебя есть мысли, самые неотложные, которыми ты просто обязан поделиться!» Аркад кивнул, его смущение испарилось, когда разговор перешел к коллегии. «Матилий, Мидонна!» «И что?» «Его продажа кайто!» «Необходимость!» перебила она. Награды с Блэкбриджа было недостаточно, чтобы покрыть расходы за этот месяц. На меня давят кредиторы, и они получат свои деньги. «Но кай-то!» начал Аркад. «Пандемониум не место для смерти мужчины». Леона одним глотком осушила кубок. «Матилий не мужчина» сказала она, подливая себе еще вина. «Он раб!» «На самом деле вы так не считаете, Мидонна!» Аркад посмотрел на молодую женщину, сидящую напротив него. Мия увидела секундную нежность в ее взгляде, но она быстро сменилась сталью. «Неужели?» спросила Леона. «Матилий был гладиатом, сказал Аркад. «Он выиграл славу и честь для этой коллегии. Для вас, Донна. Он не был лучшим среди наших воинов, это правда. Но он отдавал себя целиком, служа вам». Этого было недостаточно. У меня полно ртов, которые нужно кормить, и все они стоят денег. Наши долги растут с каждой переменой, а мой мешок с деньгами пуст. И как же это произошло интересно!» Экзекутор нахмурился. «Когда вы потратили целое состояние на одного новобранца?» «Эх!» Вздохнула Леона. «Быстро же мы вернулись к этой теме. За тысячу сребреников которые вы отдали за эту девчонку, можно было кормить коллегию весь оставшийся год». Мия навострила уши, ее глаза сузились. «Ты видел, как она сражалась в Блэкбридже?» спросила Леона. «Видел, как она зажгла толпу? Для этого у нас есть Фуриан!» Чуть ли не прокричал Аркад, поднимаясь со стула. «Непобедимый чемпион этой коллегии!» а эта мелюзга даже не может поднять грёбаный щит. Тогда пусть дерётся в стиле караваджо, с двумя мечами, без щита. Толпе это понравится, как понравится и она. Девушка её роста режет на кусочки мужчин, которые вдвое выше неё. И при такой-то внешности... «Четыре дочери, до да зрители ничего не увидят из-за своего стояка!» Аркад вздохнул, потирая глаза костяшками пальцев. «Когда вы создали эту коллегию, Донна, то попросили меня о помощи». «Так и есть». Леона начала водить пальцами по кромке своего халата на уровне декольте. «И безмерно тебе благодарна за неё» поэтому при всём уважении, но моё мнение должно иметь вес. Я знаю вас с детства. Знаю, что вы выросли на Венатусе. Но между тем, чтобы наблюдать за игрой из ложи и управлять коллегией, есть огромная разница. Голос и глаза Леоны стали ледяными. «Думаешь, я этого не знаю?» «Думаю, что вы хотите насолить отцу!» Леона прищурилась и поджала губы. «Ты забываешься, экзекутор!» В ответ на ее вспышку ярости Аркад поднял руки в знак повиновения. «Дочери тому свидетели, я помню, как он относился к вам и вашей матери. И ваша злость вполне понятна». Но боюсь, что то, как вы легкомысленно превзошли отца на торгах за эту девчонку, только доказывает, насколько затуманен ваш разум, когда дело касается семьи. Я же мыслю ясно. Я годами боролся на песках и много лет тренировал гладиатов вашего отца после этого. Говорю вам, эта девчонка не чемпион». У нее лисья хитрость, но она и в половину не такой хороший гладиат, как Фуриан. Придет время, когда коварство и остроумие ей не помогут, когда останется лишь она, меч и мужчина, которого нужно убить. Аркад облокотился на стол, глядя Леоне в глаза. И она потерпит неудачу. Когда Мия услышала слова Аркада, её живот ухнул. Она думала, что впечатлила его своим показательным выступлением в Блэкбридже. Но мужчина, похоже, был слеп к её достоинствам. Леона опустила взгляд, и Аркад опомнился, садясь обратно на стул и виновато бормоча себе под нос. Донна допила остатки вина и бесконечно долгие минуты смотрела на пустой кубок. Когда она заговорила, её голос стал таким тихим, что Мия едва его слышала. «Возможно, с моей стороны было поспешно тратить столь крупную сумму, но я... Я не хотела, чтобы он опять выиграл. Мама предупреждала меня в детстве». «Никогда не перечь своему отцу. Он всегда побеждает». Она посмотрела на экзекутора, ее глаза загорелись от ярости. «Но не в этот раз», — сплюнула женщина. «Больше никогда. Я хочу поставить его на колени. Хочу, чтобы он посмотрел мне в глаза и знал, что это я поставила его в это положение». «Хочу упиться его страданиями, как дорогим вином!» Она кинула бутылку в стену рядом с головой Мии, и та разлетелась на тысячу осколков. «А не этими грёбаными помоями!» Леона опустила голову и вздохнула. «Даже после продажи Матилия мы по-прежнему должны ещё дюжине кредиторов». «Сколько?» «Много. И сумма увеличивается с каждой переменой». Леона сжала кулак, ее пальцы побелели. «Дочери, если бы только Марк был жив, еще пару лет на жаловании судьи, и я смогла бы организовать все должным образом. Если я найду того, кто отнял его у меня...» «Это не имеет значения», — сказал Аркад. Мы можем выплатить все долги деньгами за продажу вороны. А затем приведем Фуриана прямо к Магни. У нас есть три венатуса перед началом Истины Света. Три венка, чтобы пройти отбор на игры. «Вы получите свою победу, Донна!» — поклялся Аркад. «Если позволите мне, вручить ее вам. Поверьте в меня!» «Как я верю в вас!» Мия посмотрела на эту парочку по отдельности и вместе. Халат Леоны — дерзкая сексуальность, то, как она использовала свое тело, чтобы застать Аркада врасплох. Это имело смысл, учитывая, что она росла в доме властного отца. Но Аркад! Пламя в его глазах, страсть в голосе, когда он давал клятву. Он был чемпионом самого жестокого соревнования, которое придумала республика. Старше её на 10 лет. Отделённый барьером знатного происхождения и рабского прошлого. И всё же... Мия покачала головой. Пять минут наблюдения, и она уже точно знала, почему Аркад покинул Леонида, чтобы служить его блудной дочери. «Этот бедный глупец в неё влюблён». Леона поставила пустой кубок на стол и вздохнула. «Интересно, она знает?» «Ты мой экзекутор», — ответила Донна. «Я понимаю, что ты многим пожертвовал, чтобы прийти сюда. И я позабочусь о том, чтобы твоя вера была вознаграждена». Леона поводила пальцем по краю кубка и кивнула в ответ на какие-то свои мысли. «Я прислушаюсь к твоему совету. В конце месяца мы отправим ворону сражаться в Венатусе Стормвотча. Не на ультиму. Для этого у нас есть чемпион. На какой-то незначительный бой, чтобы ее не повредить. Если повезет, Она проявит себя достаточно хорошо, чтобы вернуть хоть часть от той суммы, которую мы за нее заплатили». Желудок Мии ухнул в сандалии. «Черная мать!» «Значит, вы продадите ее?» спросил Аркад. Леона посмотрела на гобелен на стене, на объятую пламенем богиню огня с мечом в руке и поднятым щитом. «Если только она не покажет себя самой цанной воплоти!» Леона тяжко вздохнула. «Тогда да. Я продам её!» Аркад кивнул, а Леона налила себе ещё вина. «Что ж, теперь ты доволен?» — спросила она. Экзекутор проворчал извинения и медленно встал. Низко поклонившись Донне, заковылял из комнаты. Его трость и железная нога отбивали усталую мелодию, пока он спускался по каменной лестнице. Леона сидела одна, отпивая из кубка, затуманенные глаза смотрели в никуда. Женщина лениво водила пальцами по ключицам вдоль бледной кожи шеи. Сделав еще один глоток, облизала губы. Мия тихо стояла в тенях и пристально наблюдала, пытаясь понять свою домину и найти способ заставить ее передумать. Если бы она придумала, как низвести Фуриана с пьедестала и добиться уважения Донны, возможно, отравив его перед битвой, одно она знала наверняка — Она не должна ее продать. Леона закусила губу и часто заморгала, возвращаясь из мира грез. Посмотрела на открытую дверь и замерла, будто прислушиваясь. Время было позднее. В вилле царила тишина. Допив вино, женщина встала, подобрала халат и тихо, почти на цыпочках, вышла в коридор. Мия нахмурила лоб и прищурилась. Леона была хозяйкой крепости. Зачем ходить тайком по собственному дому, как вор? Девушка выскользнула из-за шторы и бесшумно, как смерть, прокралась к дверному проему. Выглянув за раму, увидела Леону у лестницы на третий этаж. Мия быстро скрылась из виду, когда Дона осмотрелась и стремительно спустилась вниз. «Возможно, мы достаточно рисковали для одного вечера, Мия?» Игнорируя предупреждение тенистого кота, она тихо, как шепот, последовала за Донной. Двигаясь подобно тени, спустилась за Леоной на третий, а затем и на второй этаж. Там женщина подождала, пока мимо пройдут Ганник и второй страж, переговариваясь между собой. Когда они исчезли за поворотом, Леона продолжила путь, и Мия пошла за ней, словно призрак, на первый этаж. Девушка наблюдала, стоя пролётом выше, как Донна смотрит по сторонам и прислушивается в тишине к шагам стражи. Скользнув с лестницы, она подобралась единственной деревянной двери в конце коридора. Вне поля зрения, вне пределов слышимости. Ах, вот оно что, это многое объясняет. Тираду за ужином, утверждение, что воля их домины единственное, что имеет значение, несмотря на продажу Матилия. Страсть в его глазах, когда он говорил о своей госпоже, «Преданность этим стенам... Фуриан!» Леона потянулась в карман за железным ключом и открыла дверь. Непобедимый ждал с другой стороны. Длинные темные волосы обрамляли его прекрасное лицо. Губы изогнулись в улыбке при виде госпожи. Еще раз оглянувшись, Леона обвела его шею руками, и притянула для голодного поцелуя. И, пройдя внутрь, Донна Вороньего гнезда закрыла за собой дверь. Любопытна, раздался холодный шепот у ее уха. «Ага», — Мия нахмурилась. «Но в кои веки мне хотелось бы покрутить головой и обнаружить, что моя жизнь менее любопытная». «О, но тогда она не была бы такой веселой!» Мия показала тенистому коту костяшки. Мистер Добряк лишь рассмеялся в ответ. И не издавая больше ни звука, они скрылись в своих излюбленных тенях.